Глава 3. Возле табаги отвесной стеной подступает к самой лени реке гора южная и т ы к х а я В семидесяти верстах от нее вниз по течению высится гора северная и т ы к х а я А меж этих двух гор, почитаемых людьми священными, охватывая весь равнинный дол Лены, пролегла великая Туймада. Здесь, в самой середине этой изобильной долины, между озерами Сай-Сары-Талой, расположен Якутск, столица необъятного Якутского края, раскинувшегося от Охотского моря до Ледовитого океана, от реки Хатанги на западе. до самой Чукотки на востоке. Широкие под стать сибирскому простору улицы, не петляя, прочерчивали город вдоль поперек. Деревянные дома крепости со сплошными заплотами из толстых п р о м а р е н н ы х плах, щегольские дома с крашенными ставнями и широкими остекленными окнами, удаляясь от центра, сменялись вросшими в землю избушками с альдинами вместо стекол в узеньких, как щели, окошках. В этом деревянном царстве время от времени кичливо в ы с и л и с ь двухэтажные каменные строения. Здание реального училища из-за опасности обрушения пустовало. В тот год немая громада его мрачно темнела возле лога. На большой улице красовался музей из красного кирпича, Наискосок от него в белом здании бывшего областного суда помещался ревком. На полверсты в окружности расползлись строения знаменитого гостиного двора. В недавнем прошлом великого торжища, стольного града наживы и пьянства. Каменные палаты и магазины знаменитых перекупщиков Пушнины, Никифорова и Кушнарева, примастившиеся по соседству, принадлежали уже новой власти. А дальше, к северу, в с т р а н е центральных складов и здания царской винной монополии, вразброс сияли на солнце купола церквей Преображенской, Богородицкой, Никольской, Соборной. Здесь, в этом городе, до недавнего времени находилось одно из гнезд Эксекю — к р и в о к л ю в о й птицы о двух головах. Эксекю — птица из якутского фольклора. Тень этой птицы, державшая в сумерках всю Россию, здесь, на диком севере, сгущалась до тьмы. Это отсюда, на протяжении трех веков, на Вилюй, Алёкму, Алдан и Амгу, на Колыму и Индигирку, именем Бога и Самодержца, рассылались страшные указы з а к о б а л я т ь грабить и унижать трудовой народ. душить свободу. Это суда, в край вечной мерзлоты, снискавший себе мрачную славу к л а д б и щ е заживо погребенных в эту гигантскую тюрьму. Русские цари ссылали на м е д л е н н ы е умирание своих врагов, кто только не был сослан суда в этот проклятый гибельный край. Здесь нашли себе могилу узники едва ли не из всех сословий российского л ю д а От соперниц цариц, болтушек-аристократок с отрезанными языками, до черных разбойников с большой дороги, губителей душ православных. Это здесь мы, калегоре, л доблестные рыцари всех поколений русских революционеров, от декабристов до большевиков. И здесь, в столице этого края тюрьмы, вот уже пятый год, р а з в и в а л а с ь красное знамя революции. Якутск тех дней жил в стремительном водовороте событий, и главным из них было объявление автономии самой отдаленной и отсталой окраины бывшей царской России. 16 февраля 1922 года Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета под председательством Михаила и в а н о в и ч Калинина принял постановление об образовании Якутской Автономной Советской Социалистической Республики. Манифест правительства Советской России приветствовал якутский народ, который приобрел свою государственность. Братья Якуты! На всей земле только одна советская власть, открытая честно, отказалась от политики национального угнетения народов. На всей земле только одна советская власть открыта и честно проводит в жизнь идею автономии различных народностей, добровольно вошедших в состав Единой Всероссийской Федерации. Да здравствует освобождение народов под знаменем советской власти. Да здравствует мир и братство между свободными народами. Да здравствует Якутская Автономная Советская Республика! в глубине истории не счесть партий, групп и властителей, суливших народу счастье и благоденствие. Ничем не измерить потоки их медоточивых речей, фанфарных провозглашений, торжественных деклараций, клятвенных заверений. Свобода извечна была лишь свободой порабощения, Братство извечно было кровавым братством хищников и жертв, рабов и работорговцев, скорбной иронией над самим понятием братства, а равенство извечно было лишь фикцией. В глубокий колодец забвения канула ложь, канет она и впредь. Но вовеки веков ослепительным светом правды и справедливости будет сиять та свобода, какую даровала народам р о с с и и Октябрьская революция и партия Ленина. Да коль в мире будет цениться все высокое, светлое и благородное, не забудет якутский народ о бесценном подарке, который дал ему народ русский. История знает немало примеров щедрости друг другу. Королей, царей, императоров преподносились большие сокровища, целые земли с городами и селами, Но не было в истории подарка столь бесценного, как свобода. В думах тоскливый, невзрачный с виду, Большеголовый люд якутский Урянхай Ютится в избах, обмазанных навозом. Так из века в век уничижительно называли себя сами якуты В своих заунывных песнях. а русские шовинисты звали их презрительно и н а р о д ц ы Но с тех же самых времен седой старины никогда не переставал этот народ лелеять мечту о счастье. Едучи ли верхом на пегом бычке или заложив нога за ногу перед жарко пылающим камельком, якут пел, и счастье, о котором он пел, на миг приближалось к нему. Сейчас же не призрачно. а воочию оно явилось перед ним в виде редкостного и дивного слова — автономия. Что значит слово это и откуда оно взялось, никто не знал в народе. Но подспудно, чутьем и нутром каждый понимал, что это, наверное, что-то такое несказанно прекрасное, что объяснению не поддается. Автономию воспевали, славили, как богиню старый млад, на каждом Аласе. Алас Поляна с озером, окруженный Тайгой. В пиршественном кругу первые тосты лучшая песня предназначались ей. Вступая равноправным членом в Российскую Федерацию Автономных Республик от лица трудящихся классов Якутии, Революционный комитет и Совет народных комиссаров Якутии приносят благодарность за дарование краю автономных прав. Мы глубоко верим в то недалекое будущее, когда очищенный в горниле гражданской войны якутский трудовой народ соединит вместе с другими братскими республиками свои силы для дружной работы за торжество социалистических идеалов всего мира. Так отозвался якутский народ на бесценный подарок правительства Советской России. Ценой неисчислимых жертв и четырехлетних бедствий досталась якутскому народу его победа в гражданской войне. Белобандитские отряды в кровопролитных боях были разгромлены весной и летом 1922 года. От врагов революции были очищены два округа, один другого обширнее, Вилюйский и Алёкминский. Теперь бы только вздохнуть свободно, да за мирный труд. Но история уготовила якутскому народу еще одно суровое испытание. Был сброшен в море в р а н г е л ь изгнаны белополяки. Последние развеянные банды басмачей уже безнадежно р ы с к а л и Посредней Азии, о б р е ч е н н ы й на гибель и бесславие, но последний акт великой народной драмы, именуемой Гражданской войной, выпал на долю Якутии. Вдохновителем третьего контрреволюционного мятежа в Якутии стал Куликовский, бывший с и л ь н ы й эсэрх и некогда кумир э с е р с т в у ю щ е й молодежи. В качестве уполномоченного правления якутской потребительской кооперации Холбос и начальника строительства тракта Нелькан-Эйкан он приехал в Охотск. Этот уже высохший к тому времени старик с длинной пучком бородой, с крупным носом на костлявом лице, с помутневшими голубыми глазами, неожиданно взбодрился. Прежние страсти и энергии опять возродились в нем. Речь, как некогда, в его золотое с е р о в с к и й век приобрела витийство. За всю свою долгую жизнь в этом краю, ни разу не снизошедшей до разговора с кем-либо из простолюдинов якутов, не знавшей ни слова по-якутски, он щ ч е л себя в праве говорить от имени всего якутского народа. Прибыв из Охотска во Владивосток, он явился к барону д и т р и к с у главе антисоветского правительства Приморья, и в кредит под залог будущих сокровищ из богатейших природных кладовых Якутии выпросил для себя титул управляющего Якутской областью. Всеми, какими ни есть печатями на типографских бланках, было удостоверено его право владеть огромным краем, равным по территории всей Западной Европе и именуемым Якутской области. Одного только недоставало Куликовскому — Якутской области. У него пропал сон, как дать предметность своему званию, чьими штыками свалить власть большевиков. Генерал Пепеляев явился на память как счастливое озарение, хоть и битый, но герой Перми. Хоть и монархист, но и з в е с т е н как народник. к у л и к о в с к и й с приспешниками прибыли в Харбин, где на окраине, в районе Модягоу, отыскали дородного человека в серой, чуть на бекрень шляпе, в триковых коричневых шароварах, в измятой толстовке и со взглядом вниз, как у всякого, кого во сне и на его одолевают тяжкие думы. Это был бывший генерал-лейтенант Колчаковской армии Анатолий Николаевич Пепеляев, который добывал себе хлеб в Харбине, работой в извозе. Пепеляев не заставил себя долго упрашивать. Будущее Якутии его, разумеется, не волновало. Пусть эта страна дикарей хоть завтра провалится в тартарары. Ему нужна была Сибирь. и Россия. Он опять надел погоны генерал-лейтенанта, и под его б е л о з е л е н ы е знамя стали собираться осколки белых армий. В короткий срок была отобрана сибирская добровольческая дружина 700 наиболее отчаянных, здоровых и злых головорезов, большую частью эскадрового офицерства. Из Владивостока в порт а я н на Охотском побережье, Этот отряд на трех военных судах прибыл в сентябре 1922 года. Генеральское войско щедро финансировали якутский купец-миллионщик Никифоров, русский торговец Пушниной Кушнарев, устьмайский купец из татар Галибаров. В расчете поживиться Пушниной и золотом неограниченный кредит Пепеляеву открыла американская фирма Олаф Свенссон и компания, Японская фирма Арайгуми, английская фирма Гудзонбей. Тысячеверстный путь от Аяна через пустынный хребет Джук-Джур, через Топи, Марий и глухую тайгу пепеляевцы намеревались пройти скорым маршем, взять Якутск и, обрастая по пути новыми отрядами и полками, двинуться дальше. В дни надвигающегося нашествия ревком и совнарком Якутской АССР обратились к народу. Непримиримые враги якутского народа, остатки российской контрреволюции при помощи иностранных империалистов делают попытку протянуть свою кровавую лапу к еще молодой и неокрепшей республике. Враг уже вступил на территорию Якутской автономной советской социалистической республики. Цель, которую преследуют войска Пепеляева, ясна: это уничтожение Якутской Советской Республики, превращение якутского народа в рабов, разграбление всех богатств нашего родного края. Борьба против банд Пепеляева это борьба за жизнь или смерть якутской нации, борьба за будущую счастливую судьбу автономной Якутии. Революционный комитет и Совет народных комиссаров Якутской АССР призывает все население республики, всю якутскую нацию сплотиться вокруг знамени советской власти и встать перед наступающим врагом, как один монолитный фронт. На улице Красноармейской, невдалеке от перекрестка, стоял лицом к забору худощавый парень и внимательно читал обрывы старой афиши «Якутский народный театр». Пятница, 25 августа 1922 года. «Черное пятно». Пьеса в трех картинах. Автор. Рейсберг. Режиссер Рахманов. Был мороз не впродых. Сизый туман затопил улицы. А он, обутый в тесные, не по росту т о р б а с а одетый в короткий зипун с облезшим воротником, в з а я ч ь е й ш а п к е стужи наперекор вверх наушниками, Продолжал читать. После спектакля до четырех утра танцы играет духовой оркестр. Обветренное, смуглое лицо парня раскраснелось на морозе. Угольные глаза искрились с радостью, которую вряд ли могло вызвать сообщение в старой афише. В мороз, когда медлительный человек становится юрким, а ленивым и усердным, Разное стояние на одном месте было удивительным. Улица была почти пустынна. По мостовой, печатая шаг, как в строю, быстро прошли два красноармейца в шлемах-коммунарках и в коротких дубленках. Проехал на обледенелых дровнях старик-водовоз и больше ни души. Цена билетов. п е р в ы е четвертый ряды — 15 фунтов ржаной муки. Пятый и восьмой ряды — 10 фунтов Девятый двенадцатый ряды — восемь фунтов. Тринадцатый пятнадцатый ряды — пять фунтов. Галерея — четыре фунта. «Танцы до утра!» — с завистью подумал парень. «Нет, двадцать пятого августа он не видел этого спектакля, так как был на трудовом фронте, в тайге, на заготовке дров. Да будь он тогда и здесь, в Якутске, откуда бы ему взять муку!» это был то Мот Чичахов, студент второго курса педагогического техникума, а стоял он здесь, ожидая девушку. Известно, что любовь — гостья бессоремонная. В ц в е т е н и и лета или в лютую стужу, будь ты в сытой беспечности или в нищете, она является, застав тебя врасплох, и выдворить ее за порог души ты не в силах. Но, хотя это известно каждому, однако до поры, пока крылом жар птицы любовь не коснулась тебя самого, ты будешь, конечно, с недоумением и подозрительностью взирать на чудака, который в трескучий мороз стоит один на безлюдной улице и читает а ф и ш Вот она, наконец! Не касаясь земли, унтами из белых оленьих лапок, невесомо легкая, румяная, как заря, с личиком, мило о п у ш е н н ы м песцовой шапкой, девушка вышла из-за угла. — Долго ждал меня? — спросила она, не останавливаясь. — Ну, пойдем, там уже собрались. Это была Кыча, сестра Валерия Аргылова. В этот день на площади Марата хоронили двух красноармейцев, павших жертвы белобандитов. С приспущенными траурными флагами одна за другой подходили сюда колонны. В открытой братской могилы четкой л и н и е й встали граненые штыки отряда Чона, застыли в молчании отряд ГПУ и арт-дивизион комендантской команды. На той стороне, что ближе к реке, Стояли колонны партийных, советских и комсомольских работников, рабочие и студенты. Чуть поотдаль собралась большая толпа горожан. В р а с т р о ж е н н о й тишине пар от дыхания людей ощутимо шуршал на морозе. С улицы, упирающейся в церковь, со стороны центра города, донеслись скорбные звуки траурного марша, затем эскортируемые отрядом красноармейцев Появились несколько подвод с высокими томскими конями в упряжках. Дуги были обвиты черно-красными лентами. На санях, обложенные еловыми лапами, стояли простые дощатые гробы. Следом шли руководители центральных организаций Якутии, командующие вооруженными силами республики, командиры воинских частей. Гробы сняли с подвод и бережно поставили у края могилы на в о з в ы ш е н и и Ближе к том моту и кычи лежал совсем молоденький парень якут. Полудетское лицо его каменно застыло, руки, не по годам крупные, были сложены на груди, неловко. Казалось, от холода парень старается запахнуть полы своего старенького пиджачка. Обут был парень в поношенные с п о д п а л е н н ы м табаса. Видать, не первый год служил. У многих костров спасался от стужи. Рядом с ним, в последнем своем дощатом пристанище, умиротворенный, будто только что отошедший ко сну, лежал русский, чуть постарше своего товарища. Шелковистые волосы его, цвета спелой соломы, слегка шевелил ветер. Казалось, в уголках его губ затаилась улыбка, того и г л я д и встанет парень. Привычным движением м одернет на себя гимнастерку и удивится, да что это вы, друзья, затеяли в самом деле? Невозможно было смириться, что вот этих в рассвете молодости, совсем еще юных ребят, сейчас навсегда поглотит могильная яма. Как бы надеясь, что ужасная картина может исчезнуть, то м о д закрыл глаза и вновь открыл. Увы, все было как есть, все н а его «Товарищи!» Произнеся первое слово, оратор постоял некоторое время молча, горестно глядя сверху на убитых бойцов. Это был Платон Алексеевич Ойюнский, один из первых якутских писателей, в тот год председатель Революционного комитета Якутии, человек слабого сложения, бледен й худощав, с добрыми и грустными глазами за очками в простой железной п р а в е Товарищи и друзья, скорбен наш митинг. В невозвратный последний путь провожаем мы сегодня боевых друзей. Сын Якута Хамначита, Хабырыс Хаптасов, сердцем принял советскую власть. Для защиты е он взял в руки оружие. Сын петроградского рабочего, Миша Иванов, прошел с боями от берегов Невы до Якутии. Оба они погибли за светозарное будущее нашего народа. Поклонимся их памяти. Ой, юнский склонил голову, склонили головы все и долго стояли так. Рожденные разными матерями, они навек теперь кровные братья. И нет никакого другого родства теснее и кровнее. Нет на свете силы, способной поколебать братство народов, освященное кровью, пролитой за общее наше дело. История не движется назад, она движется только вперед, как не останавливая ее враги. Прощайте, славные сыны наши, гордые орлы наши, прощайте. Слова О. Юнского перекрыли звуки оркестра. Он скромно посторонился, а на его место встал богатырского сложения, военный, командующий вооруженными силами Якутской республики. Байкалов, это Байкалов прошло по толпе. Ветеран революции 1905 года, латыш Карл Карлович Некунде, сменил свою фамилию на нынешнюю. сроднившись с Байкалом со всей Сибирью и прославившись как герой в борьбе с Колчаком. Лобаст, п р и т о г о л о в крупнолиц, в белой военной дубленке, туго затянутой ремнями, командующий походил на грубоватое каменное изваяние. — В эту скорбную минуту, — сказал он, — мы, бойцы Красной армии, вместе со всем якутским народом клянемся, неодолимой горой встать на пути пепеляевской банды. Ради спасения республики мы не пощадим своих жизней по примеру вот этих героев. Клянемся, клянемся, клянемся. Над колоннами вооруженных бойцов скинулись винтовки. Настал решительный момент в судьбе якутского народа. «Быть или не быть ему свободным!» — подхватил мысль командующего секретаря обкома РКПБ Максим Кирович а м о с о в Революционная власть автономной Якутии бросает клич «Все к оружию!» а м о с о в и Айюнский были гордостью и любовью якутской бедноты. Перед ними все сердца были настиж, вот почему каждое слово их з а п а д а л а в сознание и будоражило сердце. Есть только одна партия в мире, которая борется за счастье трудящихся — партия Ленина. Лучшие сыны и дочери всех народов собираются под красное знамя этой партии. Коммунистом-ленинцем был наш покойный друг Миша Иванов. Комсомольцем был его товарищ по оружию х а б ы р ы с а б т а с о в Совсем еще юные. Они теперь старше любого из нас. Они оставили нам свой завет, и мы их наследники. Прощаясь, дадим напутствие им в бессмертии. Скажем им, спите спокойно, боевые наши товарищи. Судьба народа находится в надежных руках партии, за дело которой отдали вы себя без остатка. Вовек уже не отнять свободу у народа, который познал ее вкус. Вовек не сбыться коварным замыслам наших врагов. Все силы народа на разгром Пепеляева. Строгие ритмы марша, в а л н а за в а л н о й Широко расходились в пространстве, увлекая вдаль и ввысь души людей. Глаза Том Мота заволокло туманной завесой. Он плакал. Стыдясь, Том Мота отворачивался. Но куда отвернешься, если кругом столько людей? Он сделал вид, что поправляет шапку. Но не странно ли, то и дело ее поправлять. Не время сейчас. «Изучать какие-то падежи д о зубри теоремы», ь т — думал Том Мот. «Он еще раз пойдет в обкомол и попросится д о б р о в о л ь ц е м Это ничего, что ему там недавно отказали. Вчера одно, нынче другое, завтра будет третье, время такое». Еще он подумал о своей любви. «Позор и позор». разводить шашни с девчонкой в то время, когда лучшие люди гибнут в борьбе, да за это из комсомола выгнать, и то мало. Том Мот сукаризный глянул сбоку на кычу, стоявшую рядом. В лице девушки была та же суровая жесткость, и, как знать, не о том ли самым думала в эту минуту и она. От такой мысли Том Мот немного смягчился — В самом-то деле в чем девчонка провинилась? В том, что девчонка не парень. Чувствуя на себе его взгляд, Кыча подняла глаза. «Ну что, мой друг, больно тебе?» Только взглядом одним спросила она. «И мне?» р а с с л а б л я я его решимость. И, как это казалось самому, то м моту наперекор его революционному долгу — Теплая волна нежности колыхнулась в нем, но он ничем не обнаружил этого. Мыслимо ли было это здесь, в такой момент? Валерий Аргылов стоял, смешавшись с толпой. Был он в черном зипуне, в стоптанных длинных комусах, облезлая пыжковая шапка на голове. Бедня, голь перекатная, ничем не хуже и не лучше других, как все. Когда поднесли крышку и стали уже накрывать ее гроб с телом якута, ветер неожиданно вздул на нем красный шарф, и Валерий едва было не вскрикнул «Он! Это они! Оба!» Живо п р е д с т а в и л о с ь Как они выскочили из-за поворота на прямую дорогу, он выцелил этот красный шарф и выстрелил. Не смея больше поднять глаз, Валерий притаился. Винтовочный залп салюта ударил, будто бы не в небо, а в него, в Валерия. С трудом владея собой, он вздрогнул трижды вместе с тремя залпами, затем, опасаясь привлечь к себе внимание, поспешно выбрался из толпы. Вскоре, когда церемония похорон окончилась, мимо него прошли воинские части, колонны гражданских, в одной из которых он издали увидел кычу рядом с парнем который нес знамя. «Кажется, все у них ладится», — даже издали определил Валерий. «Обрадуй тебя, старик Коргылов, у тебя будет зять-комсомолец». Быстро надвигались сумерки, неправдоподобно увеличивались дома, по обе стороны улицы, а улица все сужалась, из печных труб вертикально к небу, как сосны на к о с о г о р е Тянулись дымы. Одно за другим зажигались окна. — У них, наверное, были матери, — тихо сказала Кыча. Томмот промолчал. Они остановились у ворот. — Ночью мы выходим на патрулирование. Ты сейчас домой. Теперь Кыча промолчала. Она сама не знала, куда и деваться одной. — Кыча! «А как насчет того?» Девушка коротко глянула на него снизу вверх. «Ладно, т о м о д я согласна. Пиши».